Глава 3 20 ноября Ханна Бальдер стояла на кухне в квартире на Торсгаттен и курила сигарету Кэмэлл без фильтра. На ней был голубой халат и стоптанные серые тапки. И невзирая на прекрасные густые волосы и еще сохранившуюся красоту, выглядела она измученной. Губа у нее опухла, а обильный слой тона вокруг глаз имел не только эстетическую цель. Ханни Бальдер опять крепко досталась. Доставалось ей часто. Было бы, конечно, неправдой сказать, что она с этим свыклась. К побоям такого рода не привыкают. Но они стали частью ее жизни, и она уже почти не помнила того, каким веселым человеком была когда-то. Страх сделался теперь неотъемлемой частью ее личности, и с некоторых пор Ханна курила по 60 сигарет в день и принимала успокоительные таблетки. В гостиной выкрикивал ругательство Ласса Вестман, что не слишком удивляло Ханну. Она уже давно поняла, что он пожалел о щедром жесте по отношению к Францу. Собственно говоря, это было для нее загадкой изначально. Ведь Лассе зависел от денег, которые Франц присылал им на августа. Временами он подолгу на них жил. По большому счету, и Ханне иногда приходилось сочинять лживые мейлы о непредвиденных расходах на какого-нибудь педагога или особый тренинг, которых, разумеется, не было и в помине. Поэтому ей казалось таким странным, почему он отказался от всего этого и позволил Францу забрать мальчика. В глубине души ответ Ханна все-таки знала. Вызванная алкоголем самонадеянность. Обещание роли в новом полицейском сериале «На четвертом канале», еще прибавившее ему спеси. Но прежде всего Август. Лассе считал мальчика гадким и подозрительным, и это было самым непостижимым из всего. Как кто-то мог испытывать к Августу отвращение? Он ведь просто сидел на полу со своими пазлами и никому не мешал. Тем не менее, Лассо его, казалось, ненавидел, и связано это, вероятно, было со взглядом. С тем самым странным взглядом, устремленным скорее внутрь, чем наружу, который обычно вызывал у других людей улыбку и наводил их на мысль, что у мальчика, наверное, богатая внутренняя жизнь, но почему-то действовал Лассо на нервы. «Черт, Ханна, он прямо пронзает меня взглядом!» Иногда выкрикивал он. «Ты же говоришь, что он идиот. Он действительно идиот, но в нем все равно есть что-то подозрительное. У меня такое чувство, будто он что-то против меня замышляет». Это был чистой воды нонсенс. Август даже не смотрел на Ласса, да и ни на кого другого тоже, и он никому не хотел зла. Внешний мир ему лишь мешал. Больше всего мальчику нравилось замыкаться в себе. Однако Ласса, пребывая в белой горячке, полагал, будто мальчик планирует какую-то форму мести и наверняка поэтому позволил Августу и деньгам исчезнуть из их жизни. Какая глупость! По крайней мере, так истолковала это Ханна. Но сейчас, когда она, стоя возле раковины, так напряженно и нервно курила, что табак попадал ей на язык, Ей подумалось, что, может, что-то в этом все-таки было. Возможно, Август питал класса ответную ненависть. Возможно, ему действительно хотелось наказать его за все полученные удары. А возможно... Ханна закрыла глаза и прикусила губу. Мальчик плохо относился и к ней тоже. Подобные самоуничижительные мысли... Появились у нее с тех пор, как по вечерам ее начала охватывать почти нестерпимая тоска, и она стала задаваться вопросом, не навредили ли они с Лассе Августу. — Я плохой человек, — пробормотала Ханна, и тут как раз Лассе ей что-то крикнул. Женщина не расслышала. «Что — Что? — переспросила она. — Где, черт побери, постановление суда об опеке? — Зачем оно тебе? Я докажу, что он не имеет права держать его у себя ты же только что так радовался, что избавился от него. Тогда я был пьян и глуп. А сейчас ты вдруг протрезвел и поумнел, чертовски поумнел. Подходя к ней, прошипел он, озлобленный и вместе с тем полный решимости. Ханна снова закрыла глаза и в тысячный раз задумалась над тем, почему все пошло наперекосяк. Франц Бальдер больше не походил на того элегантного служащего, который приходил к бывшей жене. Теперь волосы у него стояли дыбом, над верхней губой сверкали капельки пота, и он уже по меньшей мере три дня не брился и не принимал душ. Невзирая на намерение полностью посвятить себя отцовству и на яркое мгновение надежды и душевного волнения на Хорнсгаттен, он вновь сидел, погрузившись в глубокую концентрацию, которую можно было ошибочно принять за злость. бальдер даже скрипел зубами, и вот уже несколько часов, как мир и буря за окнами перестали для него существовать. Поэтому он не замечал происходящего возле его ног, Мелких, неловких движений, словно между ног, проскользнул кот или какой-то зверек. Лишь через несколько минут он осознал, что к нему под стол заполз Август. Франц посмотрел на него мутным взглядом, как будто поток кодов программирования по-прежнему пеленой застилал ему глаза. — Что ты хочешь? — Август поднял на него умоляющие, ясные глаза. «Что — Что? — продолжал Франц. — Что? И тут что-то произошло. Мальчик взял с пола лист, полный квантовых алгоритмов, и принялся лихорадочно вводить по нему рукой взад и вперед. На мгновение Францу подумалось, что у мальчика сейчас случится новый припадок. Но нет, Август скорее притворялся, будто суетливо что-то пишет, и тогда Франц напрягся всем телом, вновь вспомнив о чем-то важном и далеком, в точности, как на перекрестке на Хорнсгаттен. Только на этот раз он понял, что это. Ему вспомнилось собственное детство, когда цифры и уравнения были для него важнее самой жизни, и поэтому он, просияв, воскликнул, «Тебе хочется считать! Ведь правда, тебе хочется считать!» В следующее мгновение он бросился за ручками или новыми листами формата А4 и положил их перед августом. Затем написал простейшую серию чисел, пришедшую ему в голову, последовательность Фибоначчи, где каждая цифра равнялась сумме двух предыдущих. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, и оставил место для следующей суммы, равнявшейся 34. Но тут он подумал, что это, вероятно, слишком просто, и поэтому написал еще геометрическую серию 2, 6, 18, 54, где каждая цифра умножалась на 3, и, таким образом, недостающим оказывалось число 162. Для решения этой задачи, по его мнению, талантливому ребенку никаких особых подготовительных знаний не требовалось. Иными словами, у Франца было достаточно своеобразное представление о простом в математике, и ему сразу стало казаться, что мальчик вовсе не отстает в развитии, а скорее является улучшенной копией его самого, ведь он тоже запаздывал с речью и социальной интерактивностью, но зато понимал математические связи задолго до того, как произнес первое слово. Бальдар долго сидел рядом с мальчиком, выжидая. Но, разумеется, ничего не происходило. Август просто фиксировал цифры своим стеклянным взглядом, будто надеясь, что ответы поднимутся с бумаги сами собой. И под конец Франц оставил его в одиночестве. Пошел на второй этаж, выпил газированной воды и продолжил работать за кухонным столом с ручкой и бумагой. Однако концентрацию словно ветром сдуло. В конце концов он стал немного рассеянно листать, В конце концов, он стал немного рассеянно листать новый номер журнала New Scientist и провел за этим занятием, вероятно, полчаса или около того. Потом встал и снова спустился к Августу. На первый взгляд казалось, что ничего не произошло. Август сидел на корточках в том же неподвижном положении, в каком его оставили. Затем Франц обнаружил кое-что, вызвавшее у него поначалу лишь небольшое любопытство. В следующее мгновение ему подумалось, что перед ним нечто совершенно необъяснимое. Посетителей в Бишопс Армс было не слишком много. Еще только начиналась вторая половина дня, да и погода не располагала к прогулкам даже до ближайшего паба. Тем не менее, Микаэля встретили криками и смехом, а какой-то хриплый голос завопил «Калле Блумквист!» Голос принадлежал мужчине с красным одутловатым лицом, пышной шевелюрой и закрученными маленькими усиками, которого Микаэль много раз видел в своем квартале и подозревал, что его зовут Арне. Обычно он с точностью минутной стрелки каждый день пребывал в ПАП ровно в два часа, но сегодня, вероятно, появился здесь раньше и вместе с тремя собутыльниками уселся за столик слева от бара. Микаэль с улыбкой поправил его Микаэль. Арне, или как его там зовут, и его друзья захохотали, словно правильное имя Микаэля было самым забавным из того, что им доводилось слышать. «Готовишь какую-нибудь сенсацию?» — не унимался Арне. «Подумываю над разоблачением всех сомнительных делишек в Бишопс Армс. Считаешь, Швеция уже созрела для такого материала?» «Вероятно, нет». Вообще-то Микаэлю эта компания нравилась. Не потому, что его разговор с ними когда-либо выходил за рамки таких незатейливых фраз и приветственных возгласов. Но эти мужики, тем не менее, были частью его будней, благодаря которым он так хорошо чувствовал себя в этом квартале. И Блумквист ничуть не обиделся, когда один из них изрек «Говорят, твои дела идут под гору». Напротив, его слова, казалось, не низвели всю травлю на тот низкий, почти комичный уровень, где ей было самое место. «Друг бутылка, под гору мой путь, милая не вечно, вот в чем суть», — ответил Микаэль, цитируя Фрёдинга и озираясь в поисках какого-нибудь достаточно надменного вида, чтобы выставлять из кабака усталых журналистов. Но, кроме Арна, с компанией вообще никого не увидел, и поэтому подошел к стоящему за барной стойкой Амиру. Амир, толстый, добродушный и работающий, не покладая рук, отец четверых детей, открыл этот паб несколько лет назад. Они с Микаэлем успели неплохо подружиться. Назвать Блумквиста завсегдатаем заведение можно было лишь с натяжкой, но они помогали друг другу в делах иного рода. Пару раз, когда Микаэль, ожидая в гости даму, не успевал сходить в винный магазин, Амир снабжал его несколькими бутылками красного вина, а тот, в свою очередь, помог не имевшему документов приятелю Амира составить ходатайство властям. «Чему обязаны такой честью?» — спросил Амир. «Мне надо кое с кем встретиться. Что-нибудь интересное? Не думаю. Как дела у Сары?» Жена Амира, Сара, только что перенесла операцию на бедре. «Ноид и ест болеутоляющие таблетки. Звучит не слишком весело. Передавай ей привет». «Обязательно», — пообещал Амир, и они продолжили болтать о том о сём. Однако Линус Брандель не появлялся, и Микаэль подумал, что его просто разыграли. С другой стороны, бывают шутки и похуже, чем выманить человека в ближайший паб. И еще 15 минут пообсуждав разные заботы, связанные с финансами и здоровьем, он развернулся и направился к дверям. Тут-то парень и прибыл. Дело было не в том, что Август дополнил серии чисел правильными ответами. Этим произвести впечатление на такого человека, как Франс Бальдер, довольно трудно. Его внимание привлекло то, что лежало возле цифр и на первый взгляд казалось фотографией или картиной, но на самом деле представляло собою рисунок, точное изображение светофора на углу Хурнсгаттен, мимо которого они проходили вечером несколько дней назад. Он был не просто потрясающий пойман до мельчайших деталей и с какой-то математической строгостью. Светофор буквально светился. Хотя никто не учил Августа каким-либо правилам трехмерного изображения или тому, как художники работают со светом и тенью, сын, казалось, владел техникой в совершенстве. Красный глаз светофора сверкал им навстречу и вокруг тоже, будто пылая, сгущалась осенняя темнота. А посреди улицы виднелся мужчина, показавшийся Франсу смутно знакомым. Лицо мужчины было схвачено только по брови. Он выглядел испуганным или, по крайней мере, неприятно удивленным, словно август выбил его из равновесия, и он шел чуть не твердой походкой. Как, черт возьми, мальчик сумел это отобразить? Господи, — произнес Франц, — неужели это сделал ты? Август не кивнул, не помотал головой, а просто смотрел мимо него в сторону окна, и у Бальдера возникло странное ощущение, что с этой секунды его жизнь изменится. Микаэль даже толком не знал, чего ожидал. Вероятно, представителя золотой молодежи, какого-нибудь юного щеголя. Но перед ним возник неотесанный, невысокий парень в рваных джинсах, с длинными немытыми волосами и чуть сонным, насупленным взглядом. На вид ему было лет двадцать пять или меньше, кожа плохая, челка нависла на глаза, а губу рассекал довольно некрасивый шарам. Линус Брандель не выглядел парнем, обладавшим интересным материалом. «Линус Брандель, полагаю». «Точно, извини, что опоздал, наткнулся на знакомую девушку. Мы вместе учились в девятом классе, и она, будем считать, что с этим уже разобрались», прервал его Микаэль и повел к столику подальше от входа. Когда к ним, тихонько улыбаясь, подошел Амир, они заказали два бокала пива Гиннесс и несколько секунд просидели молча. Микаэль не мог понять, почему он так злится. «На него это не похоже. Вероятно, дело все-таки в драме «Сернер».» Он улыбнулся Арне с компанией, внимательно их изучавший. «Я перейду прямо к делу», — сказал Линус. «Отлично. Ты знаешь Суперкрафт?» Блумквист мало знал о компьютерных играх, но о Суперкрафт слышал даже он. «Только название. И все? Да?» Тогда тебе неизвестно, что эту игру отличает или делает такой специфической наличие особой AI-функции, благодаря которой ты можешь общаться с комбатантом на тему военной стратегии, не зная наверняка, по крайней мере поначалу, разговариваешь ты с реальным человеком или дигитальным созданием. «Надо же», — произнес Микаэль, — «ничто не интересовало его меньше, чем тонкости какой-то проклятой игры». «Это маленькая революция в отрасли, и я, между прочим, участвовал в ее создании», — продолжал Линус Брандель. «Поздравляю, значит, ты, наверное, основательно подзаработал». «Вот к этому я и подвожу». «Что ты хочешь сказать?» «У нас сперли технологию, и теперь True Games зарабатывает миллиарды, а мы не получаем ни эры». Эту песню Микаэлю слышать уже доводилось. Он даже разговаривал с пожилой дамой, утверждавшей, будто на самом деле книги о Гарри Поттере написала она, а Роулинг все украла путем телепатии. «Как же это произошло?» — спросил он. «Нас хакнули». «Откуда вы это знаете?» «Это установили эксперты радиотехнического центра Министерства обороны. Если хочешь, я могу дать тебе там одно имя. И вот Линус осекся. Да? «Ничего. Замешано было даже Сэпо. Можешь поговорить там с Габриэлой граны и их аналитиком. Думаю, она все подтвердит. Она даже упоминает это в официальном отчете за прошлый год. У меня здесь есть номер дела. Значит, это старая новость?» «В общем-то, да». «Зачем же мне тогда слушать тебя, Линус?» «Потому что Франс вернулся домой из Сан-Франциско и, похоже, понял, что произошло. Думаю, он просто сидит на пороховой бочке». Он стал маньяком безопасности. Пользуется только жутко зашифрованными телефоном и мейлом, и на днях установил новую сигнализацию с камерами, сенсорами и прочим дерьмом. Я считаю, тебе следует поговорить с ним, поэтому и позвонил. Парень вроде тебя может заставить его открыться, меня он не слушает. Значит, ты вызвал меня сюда, потому что некто по имени Франс, возможно, сидит на пороховой бочке». «Не некто по имени Франс Блунквист, а сам Франс Бальдер, разве не сказал? Я был одним из его ассистентов». Микаэль покопался в памяти. Фамилия Бальдер связывалась у него в голове только с Ханной, актрисой. Что-то с ней теперь стало. «Кто это?» — спросил он. Его одарили взглядом, полным такого презрения, что он был поражен. «Ты что, живешь на Марсе? Франс Бальдер — это легенда, понятие, правда?» «Господи, да!» — продолжал Линус. «Погугли его, и сам увидишь. Он стал профессором компьютерных наук всего в 27 лет и уже два десятилетия, является ведущим мировым авторитетом в области исследования искусственного интеллекта. Едва ли кто-нибудь кроме него так далеко продвинулся в развитии квантовых компьютеров и нейронных сетей». Он непрерывно находит безумные, неортодоксальные решения, обладает великолепным, повернутым задом наперед мозгом, мыслит совершенно иначе, новаторски, и, как можешь легко догадаться, компьютерная индустрия годами его доила. Но Бальдер отказался продолжать работать на кого-то, захотел действовать в одиночку. Правда, что считать одиночкой, ведь у него всегда были ассистенты, из которых он выжимал все соки. Франц требует результатов, остальное его не волнует, и он идет на пролом. Ничего невозможного нет, наша работа — раздвигать границы. И так далее, и тому подобное. Но народ его слушается. Для него все готовы на что угодно, ради него можно почти что умереть. Для нас, фанатов, он просто бог. Это чувствуется. Только не подумай, что я какой-нибудь слепой поклонник, отнюдь. Все имеет свою цену. Уж мне ли не знать этого? Вместе с ним ты делаешь грандиозные вещи. Но можно и сломаться. Самому Францу даже не доверяют сына. Он каким-то непростительным образом оскандалился. Да есть и еще подобные истории. Ассистенты, которые дорабатывались до ручки и ломали себе жизни, и бог знает что еще. Но хоть бальдер всегда был одержимым и безнадежным, так он себя не вел еще никогда. Не был так безумно зациклен на безопасности. Поэтому-то я, в частности, здесь и сижу. Мне хочется, чтобы ты с ним поговорил. Я просто уверен, что он нащупал нечто великое. Ты просто уверен? Пойми же, обычно он паранойей вовсе не страдал. Напротив, страдал ею даже слишком мало, принимая во внимание уровень того, чем занимался. А сейчас он заперся у себя в доме и почти не выходит оттуда. Похоже, боится, хотя вообще-то он далеко не из пугливых. Он, скорее, всегда был упертым типом, вечно шедшим на пролом и он занимался компьютерными играми», — уточнил микаэль не скрывая скепсиса. «Значит так. Франс знал, что мы все фанаты игр, и посчитал, что нам лучше работать с чем-то, что нам нравится. А его AI-программы подходили и для этой отрасли тоже. Получилась идеальная экспериментальная мастерская, и мы добились потрясающих результатов. Мы вспахали целину». Вот только, ближе к делу, Линус, дело в том, что Бальдер и его юристы, специалисты по патентам, написали заявление для получения патента на самые инновационные части технологии. И тут мы получили первый шок. Какой-то русский инженер из True Games чуть раньше состряпал заявление, заблокировавшее наш патент. И это едва ли произошло случайно. Но это не имело значения, ведь патент в общем контексте был лишь бумажным тигром. Нас интересовало, каким, черт возьми, образом они пронюхали о наших наработках. И поскольку мы все безоговорочно доверяли Франсу, оставалось думать только одно. Несмотря на все меры предосторожности, нас, очевидно, хакнули. И тогда вы связались с СЭПО и радиотехническим центром? Не сразу. Франс плохо переносит людей, надевающих галстуки и просиживающих на работе с девяти до пяти. Он предпочитает одержимых идиотов, торчащих за компьютером целыми ночами, и поэтому разыскал какую-то чокнутую хакершу, с которой где-то познакомился, и та сразу сказала, что имела место вторжение. Особого доверия эта девица не вызывала. К себе на фирму я бы ее не взял, если понимаешь, что я имею в виду. Возможно, она просто трепалась. Но главное, что ее выводы потом подтвердили люди из радиотехнического центра. Но кто вас хакнул, осталось неизвестным? Нет. Часто отследить хакерское вторжение невозможно. Ясно только, что это наверняка дело рук профи. Мы ведь много трудились над своей IT-безопасностью. А теперь ты думаешь, что Франц Бальдер узнал какие-то подробности? Определенно. Иначе бы он так не темнил. Я уверен, что он что-то пронюхал в салифоне. Так он там работал? Как ни странно, да. Раньше Франц, как я говорил, отказывался связываться с компьютерными гигантами. Он больше всех в мире разглагольствовал об отчужденности, о важности сохранять свободу и не становиться рабом коммерческих сил и всякое такое. И вот ни с того ни с сего, когда у нас украли технологию и мы оказались в дураках, байдер вдруг клюнул на предложение не какой-нибудь там компании, а с элифона, и никто ничего не понял. Окей, они предложили гигантскую зарплату, полную свободу и все прочее дерьмо, типа «делай, что тебе заблагорассудится, но работай на нас». И, возможно, это звучало круто. Безусловно, круто для кого угодно, только не для Франца Бальдера. Ведь подобные предложения он оптом и в розницу получал от Google, Apple и всех прочих. Почему вдруг это его так заинтересовало? Он нам не объяснил. Просто собрал свои шмотки и рванул. И, насколько я слышал, поначалу все шло прекрасно. Франц развил нашу технологию дальше, и, думаю, владелец солефона Николас Грант, уже начал мечтать о новых миллиардных доходах, царило большое возбуждение. Но потом что-то произошло. Что-то, о чем тебе известно не слишком много. Да, мы утратили контакт. Франц, по большому счету, утратил контакт со всем миром. Но я не сомневаюсь, что произошло нечто серьезное франц всегда проповедовал открытость, говорил много теплых слов о «wisdom of crowds» и тому подобном, о важности использования знаний многих, но ну, по типу идеи создания операционных систем «Линукс». Однако в Солифоне он явно держал в тайне каждую запятую, даже от самых близких. А потом, бум, трах, уволился, поехал домой, и теперь сидит в своем доме в Сальшобадене, даже в сад не выходит, и абсолютно не заботится о том, как выглядит. Значит, все, что у тебя есть, Линус, — это история о профессоре, которого, похоже, здорово прижали, и он не заботится о своем внешнем виде. Как, кстати, соседи могут это видеть, если он не выходит из дома? «Да, но я думаю, Линус, я тоже думаю, что эта история может быть интересной, но, к сожалению, мне она не подходит. Я ведь не IT-репортер, а, как на днях кто-то мудро написал, человек каменного века. Я бы посоветовал тебе связаться с Раулем Сигварценом из газеты «Свенска» Морган-Постон. Он знает об этом мире все. Нет-нет, Сигварцен обладает слишком малым весом, это не его уровень. «Думаю, ты его недооцениваешь. Да ладно, не увиливай. Это может стать твоим громким возвращением, Блумквист». Микаэль устало махнул рукой Амиру, вытиравшему столик неподалеку от них. «Можно я дам тебе совет?» — произнес он. «Что? Да, конечно». «Когда в следующий раз соберешься продавать материал, постарайся не объяснять репортеру, что он может для него означать». «Знаешь, сколько раз мне уже доводилось слышать эту песню? Это будет самым крупным делом в твоей жизни, это крупнее Уоттергейта. Ты добьешься большего с помощью чуть более делового подхода, Линус. Я только хотел... Чего ты, собственно, хотел? Чтобы ты с ним поговорил. Думаю, ты бы ему понравился. Вы с ним оба одинаково бескомпромиссны». Линус, казалось, мгновенно утратил уверенность в себе. И Микаэль задумался, не проявил ли он излишней жестокости. Обычно Блумквист практически из принципа беседовал со своими наводчиками любезно и сочувственно, какие бы дикости те ни говорили. Не только потому, что даже в представлявшемся на первый взгляд безумном мог обнаружиться хороший материал, но и поскольку знал, что часто является для них последней соломинкой. Многие обращались к нему, когда все остальные переставали их слушать. Блунквист нередко бывал для людей последней надеждой, а это отнюдь не повод для насмешек. «Послушай», — сказал он, — «у меня был чудовищный день, и я вовсе не собирался проявлять сарказм». «Все нормально». «Вообще-то ты прав», — продолжил Микаэль. «Кое-что в этой истории меня действительно интересует. Ты упомянул, что вас посещала какая-то хакерша». «Да, но это, по сути, никакого отношения к делу не имеет. Она, скорее, была каким-то социальным проектом Бальдера. Но она, похоже, разбиралась в своем деле. Или оказалась права случайно. Она несла всякую чушь. Значит, ты с ней встречался?» «Да, сразу после того, как Бальдер свалил в Силиконовую долину. Как давно это было?» «Одиннадцать месяцев назад я перевез наши компьютеры к себе в квартиру на Брантинсгаттен. Мою жизнь едва ли можно было назвать классной. Одиночка, без гроша, да еще с бодуна, дома бардак. Я как раз поговорил по телефону с Францем, который наставлял меня, как усталый старый папаша. Я выслушал много всего, не судя о ней по внешнему виду и тому подобное, внешность бывает обманчивой и бу-бу-бу, и, блин, это он говорил мне!» Я ведь сам далеко не мечта тещи, в жизни не носил пиджака и галстука, и уж кому как не мне знать, как обычно выглядит народ в хакерских кругах. Как бы то ни было, я сидел и ждал эту девицу. Думал, она хотя бы постучится, а она просто открыла дверь и вошла. Как она выглядела? Чудовищно. Или, вернее, она, пожалуй, была и сексапильной тоже, каким-то противоестественным образом, но чудовищной. «Линус, я не просил тебя оценивать ее внешность. Мне просто хочется знать, как она была одета и не назвала ли случайно свое имя». «Понятия не имею, кто она такая», — ответил Линус. «Правда, откуда-то я ее знал. Мне подумалось, что с ней было связано нечто плохое. Татуировки, пирсинг и прочее дерьмо. По виду то ли из готик рок-группы, то ли год, то ли панк и, к тому же, тощая, как палка». Микаэль почти неосознанно подал Амиру знак принести ему еще пиво. — Что же произошло? — спросил он. — Ну, как бы это сказать? Мне подумалось, что незачем сразу приступать к делу, поэтому я уселся на кровать, больше сидеть было почти не на чем, и предложил сперва чего-нибудь выпить. И знаешь, что она сделала? Попросила меня убраться. Велела мне покинуть мой собственный дом, так, будто ничего естественнее быть не могло. И я, разумеется, отказался. Выдавил что-то типа «Вообще-то я здесь живу», но она сказала только «Вали, исчезни». и Я не видел другого выхода, как удалиться, и отсутствовал довольно долго. Когда я вернулся, она лежала на моей кровати и курила, рехнуться можно, и читала книгу о теории струн или чем-то таком, я, возможно, уставился на нее как-то подозрительно, не знаю. Она заявила, что не собирается со мной трахаться даже на пробу. «Даже на пробу», — так и сказала и, по-моему, ни разу не посмотрела мне в глаза. Она изрекла, что в наших компьютерах побывал Троян, Рэд, и что рисунок вторжения ей знаком, прямо порог оригинальности в программировании. «Вас надули», — заключила она и ушла. Не попрощавшись, ни черта не сказав. «Господи!» — вырвалось у Микаэля. «Хотя, думаю, она больше фасонила». Парень из радиотехнического центра, проводивший тоже исследование чуть позже и, конечно, лучше разбиравшийся в атаках такого типа, твердо сказал, что подобные выводы сделать нельзя. И как он ни копался в компьютере, никакого старого вируса-шпиона не обнаружил. Тем не менее и он, его, кстати, зовут Мольде, Стефан Мольде, склонялся к тому, что мы подверглись вторжению. А та девица, она что, вообще никак не представилась? Я к ней с этим приставал, но она лишь сказала, и то очень кисло, что я могу называть ее Пипи. Но мне было совершенно ясно, что это отнюдь не настоящее имя. Хотя, что? Мне казалось, что оно ей в каком-то смысле подходит. «Послушай», — сказал Микаэль, — «минуту назад я был готов уйти домой. Я заметил. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Ты ведь говорил, что Франц бальдер знает эту девицу. Ну да». «Тогда я хочу связаться с Францем Бальдером как можно скорее. Из-за девицы?» «Что-то вроде того». «Окей, ладно», — задумчиво произнес Линус. «Правда, найти какие-нибудь его контактные данные тебе, вероятно, не удастся. Он, как я говорил, чертовски засекретился. Ты пользуешься айфоном?» «Да». «Можешь о нем забыть. Франц считает, что компания Apple более или менее продалась АНБ». Чтобы разговаривать с ним, вам придется купить Blackphone или хотя бы одолжить штуку с Android и скачать специальную зашифрованную программу. Но я попробую заставить его позвонить тебе, чтобы вы с ним смогли назначить встречу в каком-нибудь надежном месте. Супер, Линус, спасибо. После ухода Бранделя Микаэль еще немного посидел, допивая пиво и глядя на непогоду на улице. У него за спиной над чем-то смеялись арна с компанией. Но Блумквист был настолько глубоко погружен в мысли, что ничего не слышал и даже почти не обратил внимания на то, что Амир присел возле него и начал излагать последний прогноз. Погода явно ожидалась просто безумная. Температура опустится до минус десяти. Выпадет первый в году снег, причем мягко и приятно метель будет налетать порывами в горизонтальном направлении и вылиться в самую жуткую бурю за все последнее время вероятны ураганные ветры сказала мир как хорошо кратко ответил по прежнему не слушавший его микаэль хорошо да что во всяком случае лучше такая погода чем никакой действительно но что с тобой у тебя совершенно потрясенный вид Встреча получилась неудачной? Да нет, вполне нормальной. Но ты все-таки услышал нечто, что тебя взбудоражило. Даже не знаю. Просто сейчас у меня все несколько сумбурно. Я подумываю, не уйти ли из миллениума. Я думал, ты с этим журналом единое целое. Я тоже так думал, но подозреваю, что всему свое время. Пожалуй, так, согласился Амир. Мой старый отец обычно говорил, что даже у Вечного есть свое время. И что он под этим подразумевал? Думаю, вечную любовь. Вскоре после этого он оставил мою мать. Микаэль фыркнул. Ну что ж, у меня у самого не слишком получалось с вечной любовью. Зато... Да, Микаэль. Есть женщина, которую я когда-то знал, но она уже довольно давно исчезла из моей жизни. Тяжело. «Да, это особый случай. Но сейчас она вдруг дала о себе знать, по крайней мере, я так думаю. И, возможно, поэтому у меня такой странный вид. Понимаю». «Ну ладно, подозреваю, что мне пора домой. Сколько я должен? Разберемся позже». «Отлично. Береги себя, Амир», — сказал Блумквист, прошел мимо завсегдатаев, отпустив несколько новых спонтанных комментариев и шагнул навстречу бури. Ощущение было почти убийственным. Порывы ветра пронизывали все тело, но, невзирая на непогоду, Микаэль немного постоял на месте, поглощенной старыми воспоминаниями, а потом медленно побрел домой и почему-то никак не мог отпереть дверь. Пришлось изрядно повозиться с ключом. Дома он скинул ботинки, уселся за компьютер и принялся искать информацию о профессоре Франси Бальдере. Но сосредоточиться никак не удавалось, и вместо этого он уже далеко не в первый раз задался вопросом, куда подевалась Лизбет. Помимо сведений, полученных от ее бывшего работодателя Драгона Арманского, Микаэль не слышал о ней ни слова. Она словно сквозь землю провалилась, и хотя они жили, по большому счету, в одном квартале, он даже мельком ее не видел, и, вероятно, поэтому на него так подействовали слова Линуса. В принципе, у Бранделя в тот день мог возникнуть кто-то другой. Возможно, но маловероятно. Кто, кроме Лисбет Саландер, вваливается к людям, даже не глядя им в глаза — выставляет их из дому, проникает в самые глубинные тайны их компьютеров и выпаливают вещи вроде «я не собираюсь с тобой трахаться даже на пробу». Наверняка это Лизбет. И пи-пи, разве это для нее нетипично?» На дверях ее квартиры Фискарсгаттон значилась «В. Кула», и Блумквист прекрасно понимал, почему она не пользуется своим настоящим именем. Оно вызывало слишком большой интерес и ассоциировалось с большими драмами и дикостями. «Где же она теперь?» «Вообще-то эта девушка уже не впервые растворяется в воздухе» с того самого дня, когда он пришел к ней в квартиру на Лундагаттен и выругал ее за то, что она написала слишком подробный отчет о его личных обстоятельствах. Они никогда не расставались так надолго, и это казалось ему несколько странным. Ведь Лизбет все-таки его... Да кто, черт возьми? Едва ли друг. С друзьями он встречается. Друзья просто так не исчезают. «Друзья не дают о себе знать только тем, что вламываются в ваши компьютеры». Однако Микаэль был неразрывно связан с Лизбет и, прежде всего, этого нельзя отрицать, волновался за нее. Правда, ее бывший опекун Хольгер Пальмгрен обычно говорил, что Лизбет умеет справляться с любой ситуацией. Несмотря на ее кошмарное детство, или, возможно, благодаря ему, она обладает дьявольской способностью к выживанию, и в этом наверняка что-то есть. Но в отношении девушки с ее прошлым и ее умением наживать себе врагов, уверенным ни в чем быть нельзя. Возможно, она действительно сбилась с пути, как намекал Драгон норманский когда они с Микаэлем вместе обедали в гондоле года полтора назад. Дело было весной, в субботу, и Драгон настоял на том, чтобы саму заплатить за пиво, шнапсы и все прочее. У Блумквиста возникло ощущение, что Арманскому требуется выговориться, и хотя официально они просто встречались как старые друзья, не было никакого сомнения в том, что на самом деле драгану хотелось поговорить о Лизбет и с помощью нескольких бокалов предаться некоторой сентиментальности. Арманский рассказал, в частности, что его фирма, Милтон Секьюрити, поставила аппаратуру для тревожной предупредительной сигнализации в дом престарелых, в Хёк-Далени, хорошую аппаратуру, как он сказал. Но она не помогает, если нарушается энергоснабжение, и никто не заботится о том, чтобы принять меры, а вышло именно так. Поздно вечером в доме отключилось электричество, и ночью пожилая дама по имени Рут окерман упала и сломала шейку бедра, после чего час за часом лежа нажимала на тревожную кнопку без всякого толку. Утром состояние Рут было близким к критическому. И поскольку газеты как раз в то время сосредоточились на целом ряде проблем и халатности в сфере ухода за престарелыми, происшествие получило широкую огласку. К счастью, Рут выжила. Но по неудачному стечению обстоятельств она оказалась матерью одного из влиятельных лиц в партии «Шведские демократы». И когда на сайте партии «Авпикслад». Без пикселей появилась информация о том, что Арманский араб, что отнюдь не соответствовало действительности, хотя его и вправду иногда называли арабом, отведенные для комментариев места буквально взорвались. Сотни анонимных авторов писали, что так происходит, когда технику нам поставляют иммигранты. И Арманский очень расстроился, особенно потому, что грубые оскорбления сыпались и в адрес его, старой матери. Но вдруг все эти авторы, словно по взмаху волшебной палочки, перестали быть анонимными. У каждого появилось точное имя, адрес, место работы и указание, сколько ему лет. Выглядело очень красиво, будто они дружно заполнили некий формуляр. Можно сказать, что весь сайт оказался без пикселей, и выяснилось, разумеется, что среди авторов были не только асоциальные поборники справедливости, но и многие весьма благополучные граждане, а также несколько конкурентов Арманского из отрасли обеспечения безопасности. Ответственные за сайт долго были совершенно бессильны и ничего не понимали. Они только рвали на себе волосы, пока, наконец, не сумели ликвидировать эту страницу и поклялись отомстить виновным. На том все, конечно, и закончилось. Никто не знал, кто стоит за хакерской атакой. Никто, кроме самого Драгона Арманского. «Это ведь была классическая выходка Лизбет», — сказал он. «А я, ясное дело, был заинтересованной стороной». Мне не хватило великодушия, чтобы пожалеть всех выставленных на показ, сколько бы я по роду профессии не пёкся обойти безопасности Знаешь, я ведь целую вечность от неё ничего не слышал, и ничуть не сомневался в том, что ей на меня просто наплевать. Впрочем, ей плевать и на всех остальных. Но вот произошёл этот случай, и мне было очень приятно. Она прямо возникла у меня перед глазами. Я отправил по электронной почте слова безграничной благодарности и, к своему удивлению, получил ответ. Знаешь, что она написала? Нет. Только одно предложение. Как, черт возьми, вы можете защищать эту сволочь Сандволя из Эстермальмской клиники? Кто такой Сандволь? Пластический хирург, которому мы предоставили личную охрану, поскольку ему стали угрожать, когда вскрылось, что он лапал молодую эстонку, делавшую у него операцию на груди. Эстонка оказалась девушкой криминального авторитета. — Ничего себе! «Именно. Не слишком-то умно. И поэтому я ответил в Лизбет, что тоже не отношу Сандвеля к лучшим чадам божьим. Я даже знал, что он не таков. Но попытался подчеркнуть, что мы не можем оценивать клиентов с такой точки зрения и защищать исключительно безупречных в моральном отношении». Даже безобразно относящиеся к женскому полу мужчины имеют право на определенную безопасность, а поскольку сандвалю серьезно угрожали, и он обратился к нам за помощью, мы ему ее оказали, правда, по двойной такси, только и всего. Но Лизбет такое рассуждение не устроила. Во всяком случае, она не ответила, по крайней мере, по электронной почте. Но, можно сказать, подала реплику иным образом. И как это выглядело? Она решительно подошла к нашим охранникам в клинике и велела им не беспокоиться. Думаю, она даже передала им привет от меня. Затем, минуя пациентов, сестер и докторов, направилась прямо в кабинет Сандвеля, сломала ему три пальца и пригрозила еще более страшным. О, Господи! Это самое меньшее, что можно сказать. Полный идиотизм. Я имею в виду поступить так в присутствии многих свидетелей, да еще в кабинете врача. Да, не слишком умно. Разумеется, потом поднялся страшный шум и начали кричать о привлечении к суду, обвинениях и всякой чертовщине. Сам посуди. Сломать пальцы хирургу, обязавшемуся сделать множество дорогостоящих подтяжек, разрезов и прочего дерьма. От такого лучшим адвокатам начнут повсюду мерещиться долларовые купюры. И что же произошло? Ничего. Вообще ничего. И это, пожалуй, самое странное. Дело ушло в песок. Вероятно, потому что хирург сам не захотел давать ему ход. Но, тем не менее, Микаэль, это было чистейшее безумие. Ни один человек в здравом уме не заходит средь бела дня в медицинский кабинет и не ломает пальцы врачу. Даже лисбет Саландер в нормальном состоянии так не поступает. Блумквиста подобный анализ вообще-то до конца не убедил. Ему это показалось, скорее, довольно логичным в духе логики Лизбет, а уж в данном вопросе он был более или менее экспертом. Микаэль лучше всех знал, насколько рационально мыслит эта женщина, рационально не в общем понимании, а исходя из установленных ею основных предпосылок. И он ни на секунду не усомнился в том, что этот врач совершил нечто куда худшее, чем посягательство на девушку не того человека. Тем не менее, микаэль не мог не задуматься над тем, не изменила ли лисбет выдержка, хотя бы в анализе риска. Ему даже приходила в голову мысль, что ей хочется опять попасть в передрягу, возможно, из некоего представления, что это сможет снова вернуть ее к жизни. Впрочем, это было наверняка несправедливым. Что ему известно о ее побудительных мотивах? Он ведь абсолютно ничего не знал о ее теперешней жизни. И пока за окнами бушевала буря, Блумквист, занимаясь поисками информации о Франси Бальдере, пытался видеть светлую сторону в том, что они хотя бы тут косвенно соприкоснулись. Все-таки лучше, чем ничего, и он решил, что следует радоваться тому, что Лизбет верна себе. Она, похоже, ничуть не изменилась и, как знать, возможно, снабдила его материалом. Линус его почему-то с первого мгновения раздражал, и Микаэль, вероятно, наплевал бы на это дело, хоть тот и подбросил ему нечто полусенсационное. Но когда в рассказе Линуса возникла Лизбет, Блумквист начал смотреть на все другими глазами. С интеллектом у нее все в порядке, и если она сочла нужным потратить на эту историю время, то, пожалуй, и у него есть причины в нее углубиться. Он может, по крайней мере, немного покопаться в этом деле и, если чуть-чуть повезет, вдобавок узнать что-нибудь о лисбет поскольку тут уже в изначальном раскладе присутствует вопрос на миллион. Почему она вообще стала вмешиваться? лисбет ведь отнюдь не консультант из компьютерной скорой помощи. Но ее, правда, могут выводить из себя творящиеся несправедливости. Она способна кинуть совершить собственный суд. Однако, чтобы женщину, которая может безостенчиво вломиться в любой компьютер, возмутило хакерское вторжение, это все же несколько удивительно. Сломать пальцы хирургу, ну, еще ладно. Но включиться в борьбу с незаконными действиями хакеров, это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. С другой стороны, ему ничего не известно. Вероятно, тут имеется предыстория – Возможно, они с Бальдером друзья или заядлые спорщики. Решив, что это не исключено, Микаэль попробовал погуглить их имена вместе, но без сколько-нибудь существенного результата. И стал просто смотреть на метель, думая о татуировке дракона на худенькой бледной спине, о резком похолодании в Хедестаде и разрытой могиле в Госсеберге. Затем Блумквист продолжил искать на Франца Бальдера, и тут уже недостатка в материале для чтения не было. На имя профессора выскочило два миллиона ответов, однако составить представление о его биографии оказалось нелегко. Тут в основном присутствовали научные статьи и комментарии, а вот интервью Франц Бальдер, похоже, не давал вообще. Поэтому все факты его жизни носили какой-то мифологический отпечаток, словно бы раздутые и романтизированные восхищенными студентами. Там значилось, что в детстве Франца считали более или менее умственно отсталым до тех пор, пока он не пришел к директору своей школы на Эккерио и не указал на ошибку в учебниках математики для девятого класса, касающиеся так называемых мнимых чисел. Впоследствии исправления внесли в новые издания, а Франц следующей весной выиграл национальную олимпиаду по математике. Утверждалось, что он способен говорить задом наперед, создавая собственные длинные палиндромы. В одном из ранних школьных сочинений, которые опубликовали в интернете, Бальдер выступил с критикой романа Герберта Уэллса «Война миров», поскольку не понимал, как превосходящие нас во всем существа не разбирались в таких основополагающих вещах, как различие между Марсом и Землей в бактериальной флоре. После гимназии Франц изучал компьютерные науки в Империал-колледже в Лондоне и защитил диссертацию об алгоритмах в нейронной сети, которую признали эпохальной. Затем стал рекордным молодым профессором Стокгольмского технологического института и членом Королевской академии инженерных наук. На сегодняшний день Бальдер считался ведущим мировым авторитетом в области гипотетического понятия «технологическая сингулярность» — состояние, когда интеллект компьютеров превзойдет наш собственный. Внешней привлекательностью или шармом Франц не отличался. На всех фотографиях он походил на неухоженного тролля с маленькими глазками и торчащими во все стороны волосами. Тем не менее, ученый женился на очаровательной актрисе Ханни Линд, позднее Бальдер. У пары родился сын, который, согласно репортажу «Вечерней газете», о заглавленном «Великое горе Ханны», страдал тяжелыми умственными расстройствами, хотя мальчик, по крайней мере, на фотографии в статье, отнюдь не выглядел умственно отсталым. Враг распался, и перед судом, рассматривавшим бурную тяжбу об опеке, в драму вмешался Анфанторибль театра Лассе Вестман, агрессивно заявивший, что Бальдеру вообще нельзя доверять ребенка, поскольку его больше волнуют интеллектуальные способности компьютеров, а не детей. Однако дальше углубляться в проблематику развода Микаэль не стал а попытался разобраться в исследованиях Бальдера и судебных процессах, в которых тот участвовал, и еще долго сидел, погрузившись в витиеватое рассуждение о квантовых процессорах в компьютерах. Потом Блумквист зашел в свои документы и открыл файл, созданный около года назад. Файл назывался «Ящик Лизбет». Микаэль понятия не имел, залезала ли она по-прежнему к нему в компьютер и продолжала ли интересоваться его журналистской деятельностью. В глубине души он на это надеялся и сейчас задумался, не стоит ли все-таки послать ей привет. Правда, возникала проблема, что писать. Длинные письма личного характера не для нее, они бы ее только смутили. Скорее надо попробовать сочинить что-то краткое и чуть загадочное. Он остановился на вопросе, что нам думать об искусственном интеллекте Франца Бальдера. Затем встал и снова посмотрел на снежную бурю за окном.